Глава четвертая Илья весь вечер любовался Олей. Она всегда для него была красоткой, но сегодня он просто не мог отвести глаза. Тоненькая, стройная, с огненными волосами, разбросанными по его спортивному блейзеру синего цвета, она казалась ему неземным созданием. Феей, спустившейся с небес. «Илюха!» «Иди сюда!» – окликнул его Мишка Зверев, маленький толстячок, которого Илья как-то незаметно взял под свою опеку. «Чего тебе?» – он недовольно повернулся к нему. «Пошли купаться?» «Не хочу!» «Да ладно тебе! Никуда твоя звонарёва не убежит!» Илья повернулся к Оле, но та на него не смотрела. Она весело смеялась какой-то шутке подруги и притопывала в такт гитарного ритма. «Ну, пошли!» «Оля!» – позвал он девушку. «Оля!» Но девушка его не слышала. Что ты к ней пристал? Дай девчонке поболтать с подружками. Неизвестно, когда еще встретятся». Илья махнул рукой и побежал за товарищем. Купание здорово освежило его тело и мысли. Действительно, а вдруг он душит любимую своим присутствием? Не дает общаться с другими. «Это неправильно. Нужно оставлять друг другу свободное пространство». Решил он и подошел к группе друзей, собравшихся в одной из беседок. Ребята соединились в кружок. В руках у каждого был пластиковый стаканчик со спиртным. Новых компаньонов приветствовали взмахами импровизированных бокалов. Глаза у всех сияли нездоровым блеском. Чувствовалось, что это уже не первый тост. «Откуда?» – Илья кивком показал на бутылку, зажатую в руках Сашки Степанова. Сначала он хотел уйти, но показывать открытое пренебрежение и заниматься морализаторством не стал. Кроме него желающие найдутся. «Мне папа не подкатил», — ответил Сашка. «А что? Взрослый уже. Смешно даже. Бокал шампанского и ни грамма больше», — передразнил он кого-то. «Восемнадцать исполнилось, значит, имею право. Но смотри, все же это выпускной», — отодвинул Илья протянутый стакан. «Я не буду. Что-то не хочется». «И вправду взрослые сами разберутся». «Что вылупилось? Иди, куда шла!» Услышал он громкий голос Сашки и хотел повернуться, но его удержал за локоть Мишка. «Не обращай внимания!» Умоляюще шепнул он ему на ухо. «Подтусуемся здесь чуток и пойдем». Илья покосился на товарища и уступил. Парень, можно сказать, только благодаря ему приобщился к компании лидеров. Когда они расстанутся, Мишка снова погрузится в скучную и унылую жизнь». Постепенно языки у всех развязались, говорили, конечно, о девчонках, обсуждали за глаза отца Никиты, который напился на выпускном вечере и теперь сидел в озере в семейных трусах и пугал девчонок. Зло прошлись и по некоторым учителям. «Слушайте, а игорь Владимирович никто не видел?» «Нет, он на озеро не поехал», — ответил кто-то. «Странно. Этот препод ни одной тусовки не пропускает. Говорят, с ним весело». «И правда странно», — подумал Илья, его сердце болезненно сжалось. Он уже полчаса не видел Олю. «Миш, пора сваливать. Да и пустозвонство уже надоело. Ты со мной?» «Я еще потусуюсь», — виновата ответил друг. «Ладно, я пошел». Попрощался он. «Ты тут не напивайся, потом неприятности расхлебывать придется». Миша утвердительно кивнул, и Илья вернулся к костру. «Где Оля?» – спросил он у Жанны, которая пела в кругу походные песни. «Здесь была?» «Я за ней не слежу». Илья внимательно огляделся. Чувствовалось, что праздник подходил к концу. На скамейках сидели полусонные девушки и учителя, родители убирали посуду, остатки еды, складывали мусор в мешки. Классные руководители разыскивали по беседкам и грибкам подопечных. Ирина Леонидовна выгоняла купальщиков из воды. Приехали автобусы, и водители нетерпеливо поглядывали на пляж, желая поскорее разобраться с работой. Оли нигде не было видно – Сначала Илья не волновался. Спокойно обходил весь пляж, расспрашивал выпускников. Девушка будто сквозь землю провалилась. Он не решался обратиться за помощью, потому что боялся ненароком подставить подругу. Когда все стали рассаживаться по автобусам, он не выдержал, обратился к классу. «Ребята, Олю кто-нибудь видел?» «Илья, ты о чем сейчас говоришь?» – Вскинула Ирина Леонидовна. «Вы же вместе были». «Последние полчаса я её не видел», — смутился Илья. «Жанна, где Оля?» «Я тоже её не видела», — опустила глаза Олина подружка. «Как не видела?» — вскинул Илья. «Вы же всё время вместе были». «Что вылупился на меня? Я что, обязана Звонарёву караулить?» Огрызнулась Жанна и, заметив, что весь автобус обернулся на её голос, сказала уже едва слышно. «Я думала, она с тобой». В автобусе наступила тишина. Водитель повернулся к салону. «Ну, народ, поехали. Ремни пристегнули? Я штраф за вас платить не собираюсь». Не успев получить ответы на вопросы, он поддал газу, и автобус тронулся с места. «Нет, подождите!» – закричала Ирина Леонидовна и вскочила. «У нас девочка пропала. Дети, сидите на местах. Я сейчас». Она бросилась к открывшейся двери, спрыгнула на землю и бросилась на перерез соседнему автобусу, в котором ехала администрация. Началась паника. Выпускники встревоженно перешептывались, девушки с жалостью поглядывали на Илью. Он встал и снова обратился к одноклассникам. «Ребята, такого просто не может быть. Что, Олю никто не видел? Постарайтесь вспомнить». Мишка дернул его за рукав рубашки и заставил сесть рядом. «Я её видел», – тихо сказал он. «Где?» – вскинулся Илья. «Когда мы были в беседке. Она мимо проходила», – прошептал Зверев. «Ты почему мне сразу не сказал? Ещё друг называется». Я думал, она гуляет. На неё Сашка накинулся. Я испугался, что ты с ним разбираться начнёшь и вечер испортишь. Зверев виновато опустил взгляд. Илья махнул на него рукой и побежал за Ириной Леонидовной. Вместе они дошли до беседки, где выпивали выпускники. Потом расширили границы поиска. Весь класс растянулся цепочкой вдоль кромки леса. Ребята заглядывали под каждый куст, за каждое дерево. «Ирина Леонидовна!» – закричала Жанна. «Смотрите!» Теперь и она была встревожена. Большие черные глаза наполнились слезами. Илья первый прибежал на зов и увидел в руках девушки свой блейзер. «Где ты его взяла?» — набросился он на Жанну. «Тут висел?» — растерялась та. «Оля там!» Илья рванул в кусты, но его успела перехватить Ирина Леонидовна. «Шереметов!» Спокойно, но с металлом в голосе сказала она. «Останься здесь. Присмотри за ребятами. Дальше пойдут только взрослые». И эти тихие слова прозвучали набатом. Все внезапно поняли — случилась беда. Девочки тоненько заплакали, зажимая рот ладошками. Юноши сошлись в кружок и о чём-то тихо разговаривали. «Я не могу!» – затряс головой Илья. «Я с вами! Поймите, я чувствую, Оля там!» Его глаза лихорадочно заблестели. Он вырвал руку и побежал в лес. За ним бросился водитель автобуса и физрук. «Стойте!» – их догнала Ирина Леонидовна. «Нельзя действовать спонтанно!» Мы не знаем, что случилось. — А если девочка нуждается сейчас в помощи? — Тогда я иду с вами. Вчетвером они продирались сквозь прибрежный бурелом, но следов Оли не видели. Серебристый обруч заметил Илья. Пулей он метнулся к тому месту, где заметил блеск. Ирина Леонидовна едва успевала за ним. — Мы правильно идем. Здесь была она, — дрожащим голосом закричал Илья. — Оля! он сложил ладони рупором. «Оля! Откликнись! Ау!» Он уже не мог сдерживать эмоции. Его трясло от переживаний, чувства вины и адреналина, разлившегося в крови. Дальше все просто бежали, не обращая внимания на ветки, бьющие по лицам корни деревьев, цепляющиеся за ноги. Увидев просвет между кустами, бросились туда. Тропинка вывела их на берег озера, вдоль которого тянулся маленький песчаный пляж. Пустой. Илья лихорадочно огляделся и уже собрался вернуться в лес, как вдруг заметил на поверхности воды что-то рыжее. «Оля!» — боль ударила в грудь. «Там Оля!» Он бросился к озеру, проваливаясь в песок. «Нет, держите его, не пускайте!» Страшным голосом крикнула Ирина Леонидовна. «Я сама!» Физрук и водитель автобуса среагировали правильно. Они кинулись на Илью и повалили его на землю. Он рычал сквозь слезы, боролся, даже укусил кого-то, но ничего не мог сделать с двумя сильными мужчинами. Илья видел, как классная руководительница бросилась в воду, как приподняла голову Оля и положила себе на колени, как ритмично закачалась, будто убаюкивала ребенка, Видел, как колыхались по песку рыжие волосы и рычал, словно раненый зверь. Ему показалось, будто Ирина Леонидовна причитала, но слов не расслышал. Из леса показались другие учителя, а следом бежали выпускники. — Вызовите скорую! — крикнула им Ирина Леонидовна. — Детей сюда не пускайте! — Скорую! — Илья дернулся из последних сил. — А-а-а! — вырвался крик из сведенного спазмом горла. — Лежи, парень, лежи! Пробормотал ему в шею физрук. «Тебе лучше не смотреть». Кто-то накинул на его голову пиджак, но Илья в последний миг заметил, что Ирина Леонидовна сдернула с себя куртку и накрыла Оле ноги. «Оля мертва, да?» Чистил скороговоркой зажатый в тиски Илья, и у него всё дрожало внутри, словно органы превратились в кисель. «Мертва!» «Тьфу ты оглашенный!» Водитель больно ткнул его в бок. «Мёртвым не ноги, а голову покрывают». — придумал тоже дурачина. — Раз скорую вызывают, значит, жива, — поддержал его физрук. — Типун тебе на язык, мальчишка. — Тогда отпустите меня, прошу, я уже успокоился. — Нет уж, лежи. Если пойдешь, девушка тебе не простит, что ты ее в таком состоянии увидел. — В каком состоянии? — все еще не понимал Илья. — Что случилось? Скажите. Мужчины ослабили захват и даже помогли ему сесть, но следили за каждым движением. Илья вытягивал шею, пытаясь разглядеть подругу, но учителя окружили девушку так, что ничего не было видно. Его лицо внезапно задрожало, сморщилось. Разрядка наступила настолько внезапно, что он даже не заметил. Он горько заплакал. «Поплачь, сынок, поплачь!» Вздохнул водитель и потрепал его по плечу. «Мужчины тоже плачут, когда им плохо!» «Это я виноват, понимаете! Я!» С нажимом выкрикнул Илья. «Я обещал Оленой маме, что буду рядом с ней, а сам, сам развлекаться пошёл». «Что поделаешь? Разве мы можем предугадать, какие результаты будут у наших поступков?» «А что с Олей случилось?» Наконец юноша выдавил из себя вопрос. Первый приступ боли прошёл, в работу включился разум. «Она бы сама сюда не пришла». «Не знаю, сынок». «Не знаю», – вздохнул водитель. «Если там только женщины», – покачал головой физрук. «Сам понимаешь». Мужчины замолчали, и, хотя сознание уже подкидывало страшную догадку, душа не принимала ее, гнала мысли о плохом прочь. Илья со стороны наблюдал, как приехала скорая и полиция. Он уже успокоился, отбросил растерянность и панику. Холодная решимость волной поднималась в груди. «Отпустите меня», — попросил он. «Я не убегу, да и полиция всех допрашивать будет, я первый на очереди». «Точно не рванешь в кусты?» – засомневался водитель. «Зачем мне это? Хочу всех послушать и понять, как Оля оказалась в этом месте. Я уверен, что ее заманили в ловушку». «Даже так? Уверен?» – физрук подозрительно посмотрел на него. «Конечно», – подумал Илья, но вслух ничего не сказал. «Я даже знаю, чьих поганых рук это дело. Точно знаю. Это он».